«А я еще меньше», — многозначительно подхватил капитан. «Мы вышли на палубу и застали там старшего офицера, упорно смотревшего в направлении юго-востока. Я взглянул в том же направлении и увидел большое черное судно, шедшее с удивительной быстротой. Капитан сказал я, — взгляните туда. Это судно идет прямо на нас», — ответил Йорк. «Я уже видел его где, когда, пять дней тому назад, когда оно открыло огонь по пассажирскому пароходу. Второго судна такой конструкции нет. Да вот видите, эти негодяи не все закрыли. Вон посередине судна как жар горит золото. Они думают обмануть нас своим черным плащом, но это не так легко. Да, вы правы, это тоже судно, и оно преследует нас». Если не подоспеет помощь, мы погибли, однако... Что же вы думаете делать, капитан? Что я думаю делать? Я прикажу готовить шлюпки, оставлю в машинном отделении тех, кто нам нужен, а остальных вызову наверх. «Вся наверх!» — крикнул Йорк. Люди разом устремились вперед, затем, получив приказание готовить шлюпки, беспрекословно принялись за дело. Но, очевидно, Им я внадела тревожные чувства. Вскоре они стали перешептываться, что, вероятно, опасность исходит от черного судна, которое пять дней тому назад было золотым. Впрочем, все работали очень усердно. Между тем черное судно быстро приближалось. Я знал, что вскоре мы услышим рев его орудий. «Ведь нам не уйти от него, капитан», — заметил я в полголоса. «Не позже, чем через четверть часа она нагонит нас и заставит остановиться. Это ясно даже ребенку. Но разве вы хотите, как камень, идти ко дну, не попытавшись даже царапнуть их или показать им свои когти? Клянусь небом, я покажу им себя. Даже если ни одна душа здесь не поможет мне в этом. Я тоже», — сказал Родвик. И спустившись вниз, притащил оттуда все имевшееся в нашем распоряжении оружие. Несколько револьверов и длинное охотничье ружье. Кроме того, были еще два боевых ружья капитана и несколько пистолетов. Все это оружие мы раздали надежным людям из экипажа. Мэри остался внизу присматривать за ранеными. «Ты, Дэн, иди на носовую палубу, и там жди команды». А затем, поли без устри понял? Обратился я к старику. «Будьте покойны, сэр». Отозвался тот, повинуясь приказанию. «Я же прошел на корму, где мы тоже расставили вооруженных людей». Остальные работали с удивительным проводством. Шлепки уже были готовы, съестные припасы и бочонки с пресной водой на месте. Теперь внимание всех было устремлено на приближавшееся безымянное судно, когда мы подняли наш флаг. К нашему удивлению, под восторженные крики команды на золотом броненосце ответили тем же. То есть тоже подняли флаг. Синий крест на белом поле. «Да это русский флаг! Или я слеп?» — воскликнул капитан. Я тоже взглянул туда и убедился, что капитан прав. Действительно, это судно... Каких-нибудь пять дней тому назад бежавшее с поля сражения под чилийским флагом теперь шло прямо на нас под русским. — А уверены вы, что это тоже судно? — спросил Родрик. — Как в том, что меня зовут Йорк, но, смотрите, они подают сигнал. Теперь таинственное судно находилось уже на расстоянии пушечного выстрела от Сельзис. После первого взрыва энтузиазма наши люди примолкли, пораженные той быстротой, с какой надвигалась на нас опасность. Но никто из них не мог судить так хорошо об этой опасности, как мы. Они чувствовали ее интуитивно, мы же знали почти наверняка, что ни одному из нас не суждено встретить следующий день. Я кинул взглядом весь горизонт, нигде ни малейшего признака судна. Солнце почти совсем зашло. Мрак ночи начинал уже понемногу спускаться над морем. Капитан молча указал мне на мачту, где всего несколько минут тому назад развивался русский флаг. Теперь на место его был поднят большой черный. Я недоуменно взглянул на Йорка. Пираты, чтобы черт их побрал. Злобно проговорил сквозь зубы капитан и пронзительно свистнул. Господа, обратился он ко мне и к Родрику.